О постах. Православной церковью для душевной пользы своих чад установлены посты. То есть время, когда христиане воздерживаются от скоромной еды – мяса, молока, яиц, рыбы – ограничивают себя в количестве постной пищи. Но дело не только в еде. Христианин во время поста должен сдерживать и ограничивать себя во всем – в чувствах, помышлениях, сне, во всем, что приносит человеку удовольствие, развлечение. Больше обращать внимание на внутреннюю, духовную свою жизнь, чаще бывать на богослужениях. Главные посты Первый – Великий пост или Святая Четыридесятница Он установлен в подражании сорокадневному посту Господа нашего Иисуса Христа, который Он держал в пустыне. Им мы достойно встречаем Пасху, праздник праздников, светлое воскресение Христова. Второй. Рождественский или Филиппов. Начинается 15-28 ноября, после дня святого апостола Филиппа, и продолжается до праздника Рождества Христова, то есть до 25 декабря по-старому, 7 января по новому стилю. Третий. Успенский. Пост перед праздником Успения Пресвятой Богородицы длится с 1 по 15 августа по-старому, с 14 по 27 августа по новому стилю. Пост короткий, но весьма строгий. Четвертый. Петров пост начинается спустя неделю после Троицы и продолжается до дня святых апостолов Петра и Павла до 29 июня 11 июля. Продолжительность его зависит от времени Пасхи. Есть еще посты однодневные. Первый — воздвижение Честнаго и Животворящего креста. 14. 27 сентября. второй Усекновение главы святого Иоанна Предтечи. 29 августа, 11 сентября. 3. Сочельник Крещенский. 5-18 января. 4. Среда и пятница каждой недели во весь год. В среду в память предания Господа на муки Иудой, а в пятницу в память страдания и смерти Его.